«Что-то не видать охраны, капитан. Прикажешь осмотреть?» «Не нужно. Думаю, их охраняли солдаты из форта, и теперь они либо мертвы, либо сбежали. Но, мушкеты, держите наготове и растянитесь вдоль края площадки». Покосившись на столбы с мертвецами, Серов занял позицию в шагах в 20 отворот. Их запирала балка полуфутовой толщины, окованная железом, переломить которую не смог быть даже слон.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 и заторопилась к причалам. За этим отрядом последовал другой, третий и четвертый. «Не передрались бы из-за кораблей», промолвил Серов. так пожал плечами. «Там семь корыт, на всех хватит, а передеруться так то не наше дело. Ты уже оказал милость испанским псам, и я бы их...» Он вытянул руку, ткнул указательным пальцем в спину ходящих, и очень похоже изобразил звук пистолетного выстрела.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 отдал их в расподчинение братьям Свенсеном и велел идти к шлюпкам, выкатить бочки, залить их водой и доставить обратно на корабль.